Когда пиня кончил, моя заловка Броха сказала, по своему обгновению, не совсем понятно, не все ли равно индюку, когда его зарежут, на Пурим или на Пасху. Может быть, вы знаете, что она хотела сказать? Между тем проходит день за днем. Забастовка продолжается. Рабочие держатся крепко. Митинги собираются каждый день и каждый раз на новом месте. Однако и фабриканты, говорят, тоже держатся крепко. Они не хотят уступать. Но все говорят, что уступить им придется. Нет того, чего рабочие не могли бы добиться. Дело доходит до последнего средства. Если и это не поможет, тогда все кончено. Так говорят наши. Что же это за средство? Мы соберемся, все забастовщики всего Нью-Йорка, и пройдем по улицам с демонстрацией. Это значит, что тысячи и тысячи портных пройдут с флагами по всему городу. Мне и моему товарищу Мендлу это нравится. Мы будем первыми. Но поговорите с такой женщиной, как моя заловка Броха, и она вам скажет, что, на ее взгляд, это детская игра, вроде игры в солдатики. «Жаль ваших сапог», — говорит она. Послушали бы что ответил ей на это Пинни. Дело с забастовкой зашло у нас уж довольно далеко. Я и мой товарищ Менбл уже готовились, как готовится к четвертому июля. В этот день в Америке праздник, на улицах стреляют из ракетниц, и случается, говорят, что даже людей... Убивают, шутка ли, 4 июля, ведь это же день, когда Соединенные Штаты освободились от врагов. Я и Мендл были уже настроены по-праздничному, но торжество наше было омрачено. На Канель стрит убили человека. Эту весть принес Пиню. Он был на месте и видел убийство. Он говорит, человек этот заслужил свою смерть, это был гангстер. Кто такое гангстер? — Это вор, — спрашивает мама. — Хуже вора, — отвечает Пиня. — Разбойник хуже разбойник. — Что же может быть хуже разбойника? — удивляется мама. — Гангстер, — говорит Пиня, — хуже разбойника, потому что разбойник — это разбойник, а гангстер — это наемный злодей. Его наняли, чтобы он избивал забастовщиков. Он напал на девушку забостовщицу и хотел ее избить. Та подняла крик, сбежались люди, и началась драка. Больше от пени ничего нельзя было добиться». Он шагал на своих длинных ногах, взад и вперед, и страшно волновался. Он рвал на себе волосы и сыпал словами, именами. «Эх, Колумбус! Ай-яй-яй, Вашингтон! Ай-яй, Линкольн!» Наконец в спине поднялся и убежал. Пока суд додела, а пострадали мы, я и мой товарищ Мендл. Мама покляла своим здоровьем и жизнью, что ни за какие деньги не пустит нас на улицу. Ни меня, ни Мендла, ни Элю, ни Броху, ни Тайбл. Потому что если дошло до того, что на улицах убивают людей, так о чем же тут говорить? Она на всех нас наглала такого страху, что Тайбл расплакалась, как ребенок. Бог знает, где сейчас ее пиня. Тогда мама забыла о нас и стала утешать бедную Тайбл. Есть у нас великий Бог. Ничего с не случится. Он с Божьей помощью благополучно вернется домой и будет мужем своей жене и отцом своим детям, которые Бог даст еще когда-нибудь будут, потому что у Тайбл детей нет. Она лечится и надеет, что дети у нее будут. И много детей, говорит мама. Аминь. «Дай Бог!» — говорю я, — и тут же получаю затрещину от моего брата или чтобы я не был озорником, и не совал свой нос куда не следует. «Слава тебе, Господи!» — Пиня пришел, пришел с радостной вестью. «Человек, гангстер, которого убили, оказывается жив и будет жить, но калеку он останется уж навсегда». Его не убили насмерть, его просто здорово отколотили, Вышибли глаз и сломали руку. По делам, пусть не будет гангстером. Но маме его жалко. Пусть он себе будет, кем хочет. Есть Бог на небе, пусть он с ним рассчитывается. За что ему было ломать руку и убивать глаз? Чем провинились его жена и несчастные дети, чтобы иметь отца калеку. Забастовка затянулась, и мы ходим без дела. Мой брат Элевне себя. Мама его утешает. Она говорит, что Бог, который привел нас в Америку, нас, надо надеяться, не покинет. Наш родственник, пекарь Йона, и наши добрые друзья, Песи Толстая, и ее муж, переплетчик Мойши, да и все остальные друзья и знакомые приходят к нам каждый день и утешают нас. Небо, говорят они, на земле еще не вальц. Где это сказано, что в Америке надо обязательно заниматься портновским делом? Можно прожить без этого. Как? Сейчас я вам расскажу, как мы делаем жизнь в Америке. Касриловка в Нью-Йорке. Прежде чем рассказать вам, как мы делаем жизнь в Америке, я должен перечислить по именам кто здесь находится из наших друзей и знакомых, так как только благодаря им мы понемногу оправились и начали заново строить свою жизнь. Оказывается, что у нас здесь есть и друзья, и знакомые, дай бог не сглазить, вся Сриловка перебралась в Америку. После нашего отъезда из дому, говорят они, там начался переполох, смятение, бегство. Там произошел страшный погром, резня и пожар. Весь город сгорел дотла. Новость эту сообщила нам мама. Где бы ни стряслась какая-нибудь беда, Первый узнает о ней мама. Где? В синагоге. В Касриловской синагоге. Есть и такая в Нью-Йорке. В первую же неделю по приезде в Нью-Йорк Мама прежде всего расспросила о синагоге, куда можно было бы ходить молиться по субботам. Оказалось, что в Нью-Йорке синагоги, слава Богу, имеют чуть не на каждой улице. В первый раз нас проводила наша соседка Песи. Синагога — это наша, то есть прихожане, которые там молятся все из нашего местечка. Она так и называется — Касриловская синагога. Там мы увиделись со многими нашими земляками. Прежде всего мы увидели. Угадайте, кого? Будь вы семи пядей во лбу, все равно не отгадайте. Во-первых, кантера, нашего кантора Гершбера с длинной бородой, того самого, у которого я когда-то служил в певчих, если вы помните, и таскал на руках его допси